Глава 28. Я быстрым шагом шёл по деревенской улице. Было 11 часов. И в 11 вечера воскресенья вся деревня Сент-Маримид обычно вымирает. Однако я увидел свет в окне второго этажа и, поняв, что хоусс ещё не спит, поднялся на крыльцо и позвонил в дверь. Через некоторое время, оно показалось мне вечностью, миссис Сэндлер, экономка Хоуза, отодвинула две щеколды, сняла цепочку, повернула ключ, открыла дверь и с подозрением воззрилась на меня. Батюшки, это викарий, воскликнула она. Добрый вечер, сказал я. Я хочу видеть мистера Хоуза. Я заметил свет в его окне, значит, он ещё бодрствует. Очень, может быть, Я не видела его с тех пор, как относила ему ужин. У него сегодня тихий вечер. Ни к нему никто не приходил, ни он никого не навещал. Я кивнул и поспешил вверх по лестнице. На втором этаже у Хоуза и спальня, и гостиная. Я вошел в гостиную. Хоуз, сидя, спал на раскладном кресле. Мои шаги его не разбудили. Рядом с ним лежала коробочка из-под лекарства и стоял наполовину полный стакан с водой. На полу у левой ноги валялся скомканный и исписанный лист бумаги. Я подобрал его и расправил. Письмо начиналось так: "Мой дорогой Клемент". Я внимательно прочёл его и, охнув, сунул в карман. Затем наклонился к Хоузу и осмотрел его. Потом, подняв трубку телефонного аппарата, стоявшего у его локтя, попросил соединить меня с моим домом. Мочище всё ещё не оставлял надежды отследить тот звонок, поэтому мне ответили, что номер занят. Попросив их перезвонить мне, когда номер освободится, я положил трубку на место. Затем достал из кармана найденный листок, но вместе с ним случайно вытащил то письмо, которое забрал из почтового ящика, да так и не вскрыл. Письмо выглядело до ужаса знакомым. Почерк был тот же, что и на анонимном письме, пришедшем днём. Я вскрыл его. Я прочёл его, перечёл, но не мог до конца осознать его смысл. Я начал читать его в третий раз, когда зазвонил телефон. Будто во сне я взял трубку и сказал: "Алло? Алло? Это вы молчит? Да, где вы? Я отследил звонок. Номер, я знаю номер. О, отлично, вы звоните оттуда? Да. А что насчёт признания? Оно у меня. Вы хотите сказать, что схватили убийцу? Никогда в жизни я не испытывал столь сильного искушения. Я взглянул на анонимные каракули, взглянул на пустую коробочку с именем Хэру Вима на крышке, вспомнил один случайный разговор, сделал над собой неимоверное усилие и сказал «Я... нет, лучше приходите сами». Я дал ему адрес, потом сел на стул напротив Хоуза, движимый желанием подумать. На раздумье у меня было две полные минуты. Через 2 минуты сюда придёт Мелчет. Я взял анонимное письмо и стал читать его в третий раз, а потом закрыл глаза и подумал.